Купаво-Огинская. Жена болотного царя. Глава 1. На границе сумеречных топей. Уже добрых полчаса на болоте кричала какая-то бешеная птица, надрывалась, старалась, нагнетала атмосферу, зараза, будто не меня, а её к дереву привязали в сторонке от разбитого лагеря, да собирались в жертву болотному царю принести. От костра разведённого по случаю позднего вечера и скорого ужина, Раздался тихий трусливый смех. «Убивцам моим было весело, но боязно. Сумеречные топи слыли местом гиблым. Никто в здравом уме не рискнул бы привлекать к себе внимание местных обитателей. Особенно дикие племена, живущие, или, правильнее было бы сказать, выживающие на границе болот, до сих пор приносили жертвы этим топям. По старой памяти. Так и не из жив глупых суеверий. И всё бы ничего». Меня бы это даже не особо беспокоило, не случись мне стать этой самой жертвой. Беспомощной, бесправной, без пяти минут утопленницей. До полуночи осталось не больше получаса, а после – камень на шею, да глубокая чёрная река, как новый дом родной. У убийцы и узурпатора, захватившего трон моего отца, было извращённое чувство юмора. Обставить мою смерть он повелел в лучших традициях закоренелого тирана. Последней крови правящего рода суждено было сгинуть в древнем ритуале. Аратан, пламенеющий новый правитель Зорца света, самопровозглашённый, вырвавший это звание с сердцам законного короля, повелел отдать меня в жёны болотному царю, раз уж вытязал за него Аратана, и тем самым закончить его власть над землями моего отца, я не пожелала, а без моей доброй воли корона из рук каменного хранителя Высвободить Аратону было не суждено. Кровь светлых королей не текла в его жилах. Ему нечем было пробудить древнюю магию. Тихо хрустнула ветка, предательски выдав чьё-то приближение. Я подобралась. Путь до топей был неблизким. За это время я успела вдоволь полюбоваться на своих пленителей, и ни от одного из них ничего хорошего не ждала. Ожидая самого худшего, я оказалась совершенно не готова к действительности. Здравствуйте, красавица, раздался из темноты незнакомый мужской голос. Укрытая ночью фигура говорившего была мне совершенно не видна: ни лица, ни одежды, ни хотя бы зыбких очертаний, всё поглотила чернота. Лишь глаза мужчины отчётливо и жутко сверкали пылая красноватыми вспышками и выдавая в нём мага. Что ж, могло быть и хуже, наверное. Последний раз нормально умывавшаяся почти 3 недели назад, в мятой одежде с чужого плеча, растрёпанная, с дурацкой нитью красных бус на шее и десятком таких же бусин в волосах, я тихо хихикнула. Красавица, как же до да меня сейчас кикиморы, как родную сестру встретят и подмены не почувют. Вы кто такой? Разве так встречают своего спасителя? упрекнул меня незнакомец. Я промолчала, отказываясь признавать в нём спасителя. Мужчина растерянно кашлянул не на такую встречу он рассчитывал. Попробуем ещё раз, решил этот странный тип после недолгих раздумий. Скоро ты умрёшь. А я тихо хмыкнула. Хорошее начало разговора, ничего не скажешь. Если бы не страх этих недоумков, перед новым королём, как ни в чём не бывало, продолжал мужчина, глянув в сторону виднеющихся сквозь ветки отблесков костра, и полностью обоснованный и суеверный ужас перед болотным царём. Смерть свою, мучительную и отталкивающую, ты встретила бы куда раньше, на первом же постоялом дворе, где вы останавливались на ночлег. Но тебе повезло. Ты достигла той пещеры, целой и невредимой. Теперь тебе может повезти ещё раз. Он замолчал, и я бы могла проигнорировать его слова, не подать виду, не показать, как они меня заинтересовали. Возможно, маг попытался бы до меня достучаться предпринял ещё одну попытку вызвать на разговор, а может, просто плюнул бы и ушёл, решив вычеркнуть меня из своего списка дел на эту ночь. Птица перестала кричать, будто почувствовав важность момента, но тишина не наступила. Я слышала позвякивание ложек о стенки походного котелка, негромкие разговоры у костра и своё сиплое дыхание. Выбор у меня был не велик. И всё же, кто вы такой? «Разве это так важно, если я предлагаю спасение?» — удивился он. «Я делаю тебе большое одолжение. Не думаешь, что стоит быть благодарной?» «И не такой подозрительный?» — усмехнулась я. Верёвки натирали запястье. Я хотела пить и есть. Меня не посчитали нужным кормить сегодня, справедливо решив, что переводить продукты на почти утопленницу — бессмысленное дело. Мне было холодно и страшно, и я готова была согласиться что имя его не имеет никакого значения. Уж точно не сейчас, но не могла. Не было во мне столько отчаяния, чтобы хвататься за первую протянутую руку. Во второй руке мы его нежданного спасителя вполне мог теица нож. На свете существовали смерти страшнее ритуального утопления. Хорошо, сдался он. Не понимаю, что тебе это даст, но меня зовут Арис. Я маг из закатана. Последняя мужчина произнёс с особой важностью, словно ожидая, что услышав это, я тут же изменю своё мнение и стану верить ему безоговорочно. Как будто его принадлежность к ордену Последней Звезды могла оказаться для меня неожиданностью после всех этих фокусов с ночным зрением. Глаза в темноте так страшно сверкали лишь у обратней, получивших эту свою особенность от зверей и у магов. Вот только у обратней зеленоватыми вспышками напоминая Олесе и Свободе. Я знала это не понаслышке. Командором Дворцовой Стражи моего отца был оборотень, пока новый король не разжаловал его, лишив не только звания, но и головы. Глаза же магов сияли красным. «И вы предлагаете свою помощь, потому что...» заговорила я, когда стало ясно, что продолжать маг Арис из Акатана не планирует. «Думаешь, я не могу делать это бескорыстно?» спросил мужчина, И в голосе его слышалась улыбка. Нет. Время уходило. Я буквально чувствовала, как моя жизнь с каждым вздохом становится короче. До полуночи оставалось совсем немного. Ты права, наконец неохотно заговорил Мак. Взамен мне нужна будет одна услуга. Но поверь, всё это в твоих интересах. Действительно? Арес вздохнул. Кажется, я его раздражала, но просто отвернуться и уйти он не спешил. Уверяю меня в подозрении, что цена за спасение мне совсем не понравится. Даже если я сейчас разорву верёвки и позволю себе сбежать, даже если помогу выбраться из топей, это ничего не решит. Начал он издалека. Идти тебе некуда. Беглую принцессу найдут везде. Мало кто осмелится пойти против нового короля и помочь тебе, рискуя стать пищей для костров Аратона. Я уже поняла. Участь моя не завидна. Угрюмо перебило его я. От меня вам, что нужно? Но это всё поправимо, как ни в чём не бывало, продолжил Арис. Именно в это время, всего в 4 милях на юго-запад от этого лагеря, дочь болотного царя идёт прямо к очагуно болотника. На болотника хищная болотная трава, терпеливо пояснил Мак. Смерть в её объятиях долга и мучительно. Но болотник любит свежее мясо и предпочитает оставлять свою пищу живой. Я содрогнулась. И я должна ей посочувствовать, утешиться тем, что меня всего лишь утопит, а её съедят заживо? Нет, ты должна её спасти. Что? Вскинулась я, но тут же опомнилась и плотно сжала губы, с ужасом прислушиваясь к мирным звукам ночи. Макс окружённо подцакал языком, опечаленный моей глупой импульсивностью. На этот раз обошлось. Надсмотрщики мои то ли ничего не услышали, То ли просто поленились проверять, что у меня случилось. Прошло не меньше минуты, прежде чем Арис заговорил вновь. Только так ты сможешь попасть к болотникам, спасёшь их царевну и выведешь её к отцу, что должен был уже лично отправиться на поиски. Попытайся расположить её к себе. Девочка доверчивая. Трудностей с этим возникнуть не должно, Макс с заминкой добавил. Когда вас найдут, расскажешь, кто ты и откуда? Скажешь, что тебе чудом удалось сбежать из лагеря, когда на него напала голодная нечисть. Что тебя хотели принести в жертву болотному царю. Он не любит, когда во имя его убивают. Вероятно, пожалеет тебя. Ещё скажешь, что идти тебе некуда. Это был самый натуральный инструктаж. У Ареса даже голос изменился, когда он начал раздавать мне приказания. Сделался властным, сухим и совершенно неприятным. И ни слова не скажешь обо мне. Поняла? А чего же? У меня сложные отношения с местными жителями. Если они узнают, кто тебе помог, убьют на месте. Ха. О том, что мне нужно любым способом попасть в дом болотного царя, втереться к нему в доверие и выкрасть некий кристалл, благоговейно названный Магом Сердцем Топи, я слушала очень внимательно, не перебивая. Если тебе удастся Закончил своим налог Арис щедрым обещанием. И ты достанешь для меня сердце, я помогу тебе вернуть трон и наказать убийцу твоей семьи. Поможете? усмехнулась я. Орден отказал нам в помощи. Ваши старейшины не пожелали идти против пламенеющего блудка. Разве принцессе подобает так выражаться? с укором спросил Арис и был мной проигнорирован. Они отказались помогать и наложили запрет на магов. Попыталась продолжить я, но была прервана резким. «Не стоит думать, будто я не в курсе. Я знаю. Тогда вы должны знать, что ждёт ослушавшегося, не говоря уже о том, что одного мага, каким бы сильным он ни был, недостаточно для того, чтобы победить Аратана и его ведовок». «Знаю», — спокойно отозвался маг. «Но если у меня будет сердце, ничто не станет мне помехой, и я возведу тебя на трон». Никогда я не желала править. Корону должен был принять брат, ему надлежало сменить отца. Это было его бремя. Но сейчас, услышав обещание мага, кровь моя закипела. Я хотела вместе больше всего на свете, даже если после короны из рук хранителя мне придётся принять самой. С трудом, подавив рвущееся с губ слово согласия, соглашая на всё что угодно, лишь бы глава пламениющего оказалась у моих ног, я медленно спросила: Я должна поверить вам на слово. Если я чему-то и научилась за свою короткую жизнь, так это быть осторожной. По крайней мере, мне так казалось. Клятва тебя устроит? деловито спросил Мак. Я ни в чём клясся не буду, предупредила его на всякий случай и очень удивилась, когда Арис рассмеялся. О, я не запуганная семнадцатилетняя девчонка, ядоверчив. Мне будет достаточно лишь твоего слова твоему слову ведь можно верить. А вместо ответа я мрачно сообщила: мне 18. Уже 3 дня как 18. Он не уделил этому факту никакого внимания. Легко произнёс слово клятвы. Слишком легко. На одном мгновении я даже усомнилась в их силе, хотя особого выбора у меня всё равно не было, как и времени всё обдумать. Веревки, сдерживающие меня, лопнули, даря свободу. И ровно в то самое мгновение от костра послышался душераздирающий крик. Что, выдохнула я, опасливо вглядываясь в непокойные отсветы костра. Подняться на ноги удалось с трудом. "Нападение нечисти, чтобы твоя легенда была правдоподобной", ответил на незаданный вопрос Мак. "Ты же не думаешь, что твоим словам безоговорочно поверят, не утрудив себя их проверить?" Я хотела честно признаться, что ещё ни о чём не думала. Что все мои силы уходили на сдерживание эмоций. Долгие дни я укрывалась от мира равнодушием, но лишь сейчас поняла, как тяжело мне это давалось. Сколько энергии уходило на то, чтобы прятаться в этой холодной безучастности от своего горя и всех своих страхов. Безнадёжность моего положения скрепляла стенки спасительного кокона, но надежда на спасение, надежда на отмщение сделала их уязвимыми. Стена трещала, казалось, я слышу, как она хрустит, не в силах сдержать мои чувства. Я жевала, но как же не вовремя. "Беги", поторопил меня Арис. "Подождите, но как мне с вами связаться?" Медленно и трусливо пятись назад, подальше от страшного пиршества, звуки которого холодной волной проходились по телу. Я беспомощно дрожала в темноте. Непроглядная эта ночь хорошо подходила для смерти но никак не для чудесного спасения. Я сам с тобой свяжусь, пообещал Мак. Поспеши, если девочка умрёт, наш план провалится. Я почувствовала, как что-то невидимое толкнуло меня в плечо, торопляя и направляя. Я бежала. А что мне ещё оставалось делать? Бежала, утопая по щиколотку в холодной воде, раненой ноги осокой и стараясь не думать о том, что где-то здесь, возможно, всего в шаге от меня. Мелководье обрывается в бездонную пропасть Черноводной реки, главной, самой широкой, самой глубокой и самой непредсказуемой реки топей. Если верить сплетням, Черноводная, исток которой находился где-то среди далёких высоких гор, каким-то чудом проходила по территориям Болотного царя, не потерявшись в топях, бережно вносила свои воды людям и тянулась до самого Восточного моря, за ней спокойный нрав и частые шторма. Зовущегося Диким. Бежала, не видя ничего вокруг, Боясь споткнуться и упасть, Или налететь на дерево, Или на что-нибудь похуже, Что-то живое, хотя бы условно, И голодное. Боялась, что давно сбилась с курса, Что не смогу найти ни на болотник, Ни царевну, но всё равно бежала. Оскальзываясь, Свалившись пару раз в холодную воду, Разодрав рука в платье, А вместе с ним и руку какой-то корягой Спрятанной в воде, поднявшейся и затопившей все окрестности по случаю весны, но да так до сих пор не вернувшейся в свои границы, я позабыла про боль, не чувствовала холода, почти не ощущала своего тела. Безумная гонка обрывалась неожиданно. Момент, когда деревья расплели свои ветви над моей головой, а ветер прогнал тучи, укрывавшие лунные звёзды, я пропустила. Просто в один миг оказалась перед залитой лунным светом поляной. Выскочив из каких-то кустов, чьи колючие ветки оставили на моём лице и руках тонкие красные полосы. Вода, потревоженная моими нервными движениями, пошла волнами, смыв отражение необычно большой полуночной луны. По земле некогда моего королевства и сопредельных государств ходило странное поверье, будто на территории сумеречных топей небо находится ниже, оттого и звёзд здесь больше, и луна раздаётся в размерах Над головой зашуршала листва, и я отпрянула в сторону. Налетела на дерево, судорожно вздохнула, в последний момент подавив рвущийся из губ вскрик, и замерла. В небо, с ветки, под которой я только что стояла, слетела странная птица, или не птица. Мне мало что было известно о болотах, о животных и нечисти, что жила здесь. Я не знала названия странного крылатого существа, помеси летучей мыши и утки что легко облетев по кругу поляну, рухнуло в воду ближе к западной границе. Раскинув широкие кожистые крылья по воде, оно несколько секунд лежало так недвижно. После тяжело поднялось в воздух, подняв тучу брызг и держа в пасти извивающуюся длинную тварь, хвост которой оканчивался крючком. От увиденного мне сделалось не по себе. Прижавшись спиной к дереву, я захныкала, поджимая поочерёдно то одну, то вторую ногу. Пока бежала по лесу, не думала о том, что в воде может обитать что-то страшнее пугливой рыбы. Сейчас задумалась. На несколько секунд я просто оцепенела от страха, боялась сделать шаг, боялась пошевелиться, да даже дышала через раз, и всё ждала, что в ногу мою вот-вот вопьются чьи-то зубы или костяной, хищно загнутый коготь. Время шло, а на меня так никто и не напал. Я немного успокоилась. Загнав поглубже сомнения и страхи, с трудом заставила себя сделать первый шаг. Мне на поляну. Настолько отчаянно смелой я не была даже в детстве. Перебираясь от дерева к дереву, я приняла отросливое решение миновать это жуткое место кружным путём. Казалось почему-то, что рядом с деревьями безопаснее. Выбор мой был верным, и в скором времени я не только миновала поляну, но и выбралась на сушу. Хотелось плакать от облегчения. Я бы непременно поплакала, не нарушив мои планы, близкий шум. Кто-то продирался сквозь кусты с основательностью медведя и истеричностью голодной белки. Какое-то время я прислушивалась к звукам, всё отчетливее осознавая, что прокладываемый кем-то путь ведёт в мою сторону. Выбор у меня был небольшой: либо встретить создание, чем бы оно ни было, распростёртыми объятиями, либо отступить обратно в воду и попробовать найти другой путь. От отвращения и страха меня всё передёрнуло. Либо скрыться в высоких зарослях какой-то тонкой сероватой травы по правую руку от меня. Слева были лишь голые деревца, чахлые и ненадежные. Я нерешительно приблизилась к траве. Было в ней что-то тревожащее, что не позволяло мне опрометчиво броситься в серую гущу, укрываясь с головой. Подступив чуть ближе, почти касаясь первых травинок пальцами ног, я всё сомневалась. Шумно ростал Создание упорнуло милость в мою сторону, хрустя изсохшими ветками кустов, а я не могла понять, что меня смущает. В основном смущало меня, конечно, то, что кроме этой травы, чувствовавшей себя вроде бы очень хорошо на безжизненной больной земле, никаких других растений не было. Только едва живые деревья слева и иссохшие кусты впереди. Травинки качнулись ко мне будто под порывом лёгкого ветра, но правда была в том, что ветра здесь не было ноги, где их коснулись тонкие стебли, обожгло болью. Ойкнув, я отступила, задирая подол платья. На посеневшей от холода коже набухали кровью тонкие порезы. Я попятилась. На болотник, да? спросила тихо. Никто ожидаемо не ответил, но это было уже неважно. Прятаться мне было негде, а вернуться обратно в воду я бы не заставила себя и под страхом смерти. Доковыляв до ближайшего дерева, Я тяжело опустилась на землю, прислонившись спиной к тонкому стволу. Влажное платье неприятно липло к телу. Трава гневно шуршала, то ли ругаясь на себя за поспешность, то ли на меня за нежелание стать пищей. Мне было всё равно. Прикрыв глаза, я слушала, как кусты трещат совсем близко, а сквозь треск уже слышатся тоненькие жалобные подвывания и судорожные взхлипы, и просто надеялась, что это именно тот наболотник, о котором говорил Арис. И это сейчас ко мне спешит царская дочка, а не какая-нибудь местная нечисть, готовая заморочить меня, заманить в свое логово и съесть. Луна, казалось, спустилась еще ниже, когда из плена цепких веток вырвалась заплаканная и запуганная девушка. Девочка. Света стало больше, и я смогла разглядеть то, чего увидеть и не надеялась. На вид ей было не больше двенадцати лет. Быть может, тринадцать. Худая, Нескладная, как утёнок, утративший детский пушок, но не обретший ещё взрослой солидности. Глаза её едва заметно светились в темноте изумрудной зеленью, почему-то будя во мне воспоминания о маме. Её любимые серьги горели тем же чарующим зелёным светом, ловя солнечные лучи. Я помнила, как забавлялась, глядя на мамины старания подобрать платье под цвет её любимых искрящихся изумрудов. По повелению Аратона Маму похоронили в них. Единственная моя просьба, которую он выполнил. Тогда ещё пламенейший надеялся, что я сделаю его королём. Девчонка замерла, трусливо глядя на меня. "Привет", прохрипела я. Она отпрянула. Откашлевшись и смочив пересохшее горло слюной, я попыталась исправить положение. "Не бойся, я тебя не обижу". "Ты кто?" громко спросила она, воинственно задирая острый подбородок. Голос её дрожал. "Рагда", просто ответила я. Никаких титулов, никаких званий, просто Рагда. Только имя-то у меня и осталось. "Кто?" растерялась девочка, хмурые густые русые брови неожиданно отчётливо видные на бледном лице. "Рагда". Ещё несколько мгновений она недоверчиво смотрела на меня, селись что-то припомнить, потом призналась: "Я не знаю такой нечисти". И я рассмеялась. Не очень вежливо, наверное, но сдержаться не смогла. Оборвала себя, лишь когда поняла, что смех мой обогатился новыми истеричными нотками. «Я человек», — пояснила болотница, давя последние отголоски нервного смеха. «Правда?» — она с сомнением посмотрела на меня. «А что ты здесь делаешь?» Я наморщила лоб, пытаясь понять, какой ответ будет наименее глупым. Выбрать не удалось. Сижу... Наконец, призналась неуверенно. А ты что здесь делаешь? Девочка потупилась, потерялась. Я помолчала недолго, разглядывая её, решая, что делать дальше. Арис велил её найти и оградить от возможной гибели в наболотнике. Он не сказал, что делать дальше, а сама я не могла ничего придумать. Мне довелось увидеть живого болотника. Я была ошеломлена и смущена в основном потому, что они оказались так похожи на людей. Возможно, при свете солнца я бы и нашла некоторые отличия, но едва ли они были бы достаточными, чтобы усмирить мои чувства. "Отдохнёшь?" спросила я, похлопав по земле рядом с собой. Одернув безрукавку, девочка сделала неуверенный шаг вперёд, подходя чуть ближе и позволяя мне разглядеть искусную вышивку на её одежде, кожаные нашивки на брюках, начинавшиеся от колен и скрывающиеся за отворотами шнурованных сапожек, щедрые измазанных грязью. И растрёпанные волосы убраны от лица и собраны в косицы на висках. И странные тонкие линии нежного, едва различимого зеленоватого цвета, скрытые под кожей, прерывающиеся тонкими полосами царапин и видные благодаря тому, что рукава её серой рубашки были закатаны до локтей. "А ты точно не нечесть?" с сомнением спросила она. Я подумывала оскорбиться, но решила просто ответить. Нет. После недолгого молчания девчонка сдалась. Проявлять осторожность и сомневаться явно было не в её характере. «Меня Агне зовут», — сказала болотница, нерешительно приблизившись. Она осторожно опустилась рядом, искосо поглядывая на меня. «Будем знакомы. Первое время мы просто сидели, бездумно глядя вперёд». Мы были слишком измучены и обессилены для разговоров. Скорее я задремала, ничуть не смущённая близостью плодоядной травы. Со временем чуткая полудрёма переросла в полноценный здоровый и крепкий сон. Мне не приходилось опасаться, что на нас может кто-то напасть. Я не знала, кто здесь обитает, и всё равно никак не могла от них защититься. Охоты и сил об этом беспокоиться тоже не было. Агна же вовсе, казалось, не осознавала опасности. Утром, по крайней мере, разбуженная неясной тревогой, её я застала сладко спящей на моих коленях. На смену ночи пришло блеклое, сырое утро. Просветы между деревьями больше не были заполнены темнотой. Сейчас их затопил туман. Беспокойство не утихало, лишь становилось крепче. Что-то было не так, но я не могла понять, что. Растолкав болотницу, я с трудом поднялась на затёкшие ноги, морщась от покалываний. И за шкирку подняла Агне. Она зевала и тёрла глаза. Я нервничала и разминала шею. Плечи затекли. «Каждая мышца в теле болела». Мне хотелось лечь, свернуться клубком и немного поплакать. А вместо этого приходилось всматриваться в серую тревожную завесу. «Что такое?» — сонно спросила Агне. Девочка оказалась всего на полголовы ниже меня. «Не знаю», — пробормотала я, беспомощно оглядывая тёмную гладь воды — из которой вчера выбралась. Но нам нужно отсюда уходить». «Куда?» Я посмотрела на неё, давя раздражение. «Ты мне скажи, это же твой дом?» «Я заблудилась», — обиженно напомнила Агне. «Прости». Растеряв лицо руками, я ещё раз осмотрелась. На болотник, кусты, деревья, волны на воде. «Вот же!» «Ох, болотная руда!» — сдавленно прошептала Агне, проследив за моим взглядом, в воде среди деревьев, полускрытая туманом, стояла фигура. Хотя нет, не стояла, она двигалась, но так плавно и размеренно, что выдавало её лишь рябь, расходящаяся по воде. Тень приближалась, становились видны ветхие тряпки, окутывающие сутулую худую фигуру, глубокие капюшон на склонённой голове, прохудившиеся в нескольких местах но всё так же исправно выполняющий возложенный владельцем на него миссию — скрывать лицо. «Рагда!» — прошептала Агне, хватая меня за рука в платье. «Надо бежать! Быстрее! Сейчас же!» «Побежим! Обязательно побежим!» — пообещала я. «Но сейчас не делай резких движений. Осторожно отходим!» Подталкивая её к кустарнику, я и сама отступала следом, не сводя взгляда с жутковатой тени и всеми богами могла поклясться, что видела, как она пропала. Дёрнулась, будто разрубленная пополам, верхняя часть чуть съехала в сторону, а потом вся фигура исчезла, чтобы объявиться гораздо ближе. Агна глухо взвизгнула в ладонь, я с трудом смогла подавить вопль, прикусив губу. Фигура исчезала ещё несколько раз, покрыв приличное расстояние за пару мгновений. Мы были совсем рядом с зарослями когда тень растворилась в тумане окончательно. Сначала исчезла она, оставив после себя лишь неспокойное волнение воды, потом на нет сошло и оно. "До горе оно всё", выдохнула я, схватила Агны за руку и уже неосторожничая бросилась бежать. Грудью врезалась в упругие ветки, прикрывая глаза свободной рукой, успела даже прорваться немного вперёд, когда ладонь болотницы выскользнула из моих пальцев. Девочка взвизжала, Я не раздумывая, бросилась обратно, запрещая себе бояться, но не имея никакого представления, что буду делать дальше. Вырвавшись из плена веток, первым, что я увидела, была макушка Агны. Густые длинные волосы, русые с явным зеленоватым отливом, чуть подрагивали. Лицо укрывал капюшон склонившегося над ней существа. Вот это точно была нечисть. Я могла сбежать. У меня было время, пока она занималась Агн могла бы хоть попытаться спасти свою шкуру. Прикусив указательный палец, смешной ритуал предков в далёкие времена так призывали удачу перед сражением, а удача мне бы сейчас очень не помешала. Надеясь, что ещё не слишком поздно, я бросилась к дереву. Ветка отломилась неожиданно легко, удобно легла в ладонь и выглядела вроде как достаточно крепкой, чтобы я не опасалась, что она рассыплется в щепки от первого же удара. Она и не рассыпалась. Нечисть, оторвавшаяся от Агна, обернулась ко мне. Болотница осела на землю, изломанной куклой. Я слышала, как она хрипло и тяжело дышит. Следующий удар заставил нечисть отступить. Ей едва ли было больно. Она просто растерялась или быть может, выжидала или что-то ещё. Это было неважно. Главное, она отступала, позволяя себя теснить в нужном мне направлении. Прямо в опасные объятия хищной травы. Когда нечисть подступила достаточно близко к наболотнику, я воспряла духом, почти поверила в победу. Когда она оказалась по колено в траве, я позволила себе победный вопль, быстро сорвавшийся в стон, полный ужаса. Наболотник расступался, не желая ни то, что питаться, но даже касаться одежд этого существа. Колени ослабля от страха. Я не знала, что ещё можно сделать. Нечисть будто только этого и дожидаясь, качнулась ко мне, протягивая длинные тонкие руки, так похожие на ветви местных иссушенных деревьев. Я отпрянула, но чёрный коготь успел подцепить бусы на моей шее. Нить лопнула, и по земле рассыпались красные бусины. Несколько упали в наболотник, не чуть его не заинтересовав. Ох! Стрела, пролетевшая над моей головой и угодившая в тень под капюшоном, оказалось приятной неожиданностью. Нечисть изверчеала, звук походил на виск закипевшего чайника. Я поёжилась, не совсем понимая, из-за чего по спине прошёлся холодок: из-за стрелы, просветившей в дюйме от моей макушки, или из-за воя нечисти. Заворожённая, я смотрела, как дёргается древко стрелы и шорошит оперение, а тощие руки с длинными птичьими когтями скребут лицо под капюшоном боясь коснуться заговорённого дерева, щедро украшенного резами. Те тускло светились золотом, активные и полные силы. На плечо мне легла тяжёлая ладонь, отодвигая в сторону, мелькнуло лезвие меча, и вой оборвался. В тут же зашуршавшую траву свалилась голова в капюшоне, а вслед за ней опало и тело. Я боялась оборачиваться и смотреть на того, кто всё ещё держал меня, и потому смотрела на наболотник. Там, где упало тело нечисти, трава чернела и ссыхалась. «Папа!» Слабо прохныкала сзади Агне, и рука с моего плеча исчезла. Через несколько секунд я осмелилась повернуться и посмотреть на наших спасителей. Их было пятеро. Все в одинаковых легких доспехах, приглушенного зеленого цвета, с мечами или топорами. Четверо с длинными, причудливо заплетенными косами, украшенными бусинами из посиневшего вивионита пятый, на груди которого сейчас рыдала Агна, убрал волосы от лица, заплетёся косы лишь на висках. Он был похож на болотницу, но ещё больше на пришедших с ним товарищей. Высокие, гибкие, бледные, с зелёными глазами и сосредоточенно равнодушными выражениями лиц, они были просто неприлично похожи между собой. Но мужчина, утешавший сейчас Агну, был похож на неё как-то по-особенному. Пости болотница оказалась обладательницей круглого лечика, аккуратного носика и бровей в разлёт, а у этого мрачного типа, не отрывавшего от меня тяжёлого взгляда, имелись скулы, даже намёк на которые у его дочери не было. Впалые бледные щёки, прямой нос чуть длиннее необходимого и густые брови с хищным изломом. Несмотря на всё это, они были похожи. Агна постепенно затихала, успокаиваясь в кольце родных рук. Мне же, напротив, становилось всё тревожнее. «Кто ты такая?» — спросил, судя по всему, царь. Из-за того ли, что я была на нервах или просто являлась особо впечатлительной, от его голоса меня пробрало до мурашек. В первое, особенно самоубийственное мгновение, я всерьёз рассматривала возможность солгать, придумать какую-нибудь строгательную историю о деревенской девице, что болела хроническим невезением, из-за чего и попала туда, Где, собственно, сейчас находилась, но что-то меня останавливало. Было странное чувство, не подкреплённое ничем, кроме моей паранойи, что врать ему не стоит. И я призналась. Не знаю, поясни. Но я кашлянула и несколько раз сглотнула, желая избавиться от горечи, затопившей рот. Какой-то месяц назад я была принцессой, второй наследницей на престол Зерца Света. «Благословенный, самой богиней. А теперь я беглянка». Один из болотников, обладатель странного топора с длинным топорищем, а видом тонкой, вдавленной в дерево стальной лозой, подошёл ко мне. Я удобнее перехватила ветку. Своё верное оружие. Кто-то насмешливо хмыкнул, заметив это. Мужчина улыбнулся. Наверное, улыбку его можно было считать дружелюбной, но мне едва удалось удержать себя на месте». А если бы не наболотник за спиной, я бы непременно попятилась. Склонившись, он поднял с земли одну из бусин, лежавшую у моих ног. Я затаила дыхание и не дышала, пока этот странный тип не выпрямился. "Инжен на болотного царя", весело отметил он, катая между пальцами бусину. "Поздравляю, брат, хотя бы одна добралась до тебя живой". Чувствуя на себе заинтересованные взгляды болотников, Я успела 100 раз пожалеть, что не выбросила эти бусы ещё вчера и не выпляла из волос красные бусины, на которые сейчас все смотрели. Не совсем так, сдержанно проговорила я, стараясь смотреть в лицо смутившему меня мужчине, но взгляд то и дело опускался к земле. Ритуал не был завершён. Собственно, потому я ещё жива. Что же случилось? Он начинал меня раздражать. На лагерь напали какие-то хищники меня к костроне пригласили, что спасло мою жизнь. Пока остальные ели, я успела сбежать, проговорила сухо, чувствуя, как сердце начинает стучать быстрее, остревоженная воспоминаниями. Уронив о ветку на землю и поддёрнув дрожащими пальцами рукава платья, я продемонстрировала всем желающим запястья, на которых всё ещё болтались обрывки верёвок. Мы же не бросим её здесь, с надеждой спросила Агня. Её нельзя бросать она же пропадёт. Исгинет ещё до полудня. Сознанием дела подтвердил стоявший передо мной болотник, отчего неприязнь моя к нему лишь возросла. Он же не просто так это сказал. Вон как насмешливо смотрит. Он запугать пытается, не иначе. Сын кикиморы. Как будто я недостаточно напуганная сейчас перед ним стою. Да если бы мне хоть в половину не было так страшно, я бы сейчас прямо тут самозабвенно рыдала, выплакивая всё, что накопилось. А накопилось много. Заберём с собой, решил неразговорчивый отец Агны, кивнув этому невыносимому типу. Я не успела среагировать, когда шеи коснулись тёплые пальцы, забирая у меня это тяжёлое утро и меняя его на столь же тяжёлую темноту. В себя я пришла резко, вынырнула из забытья, как из холодной реки, хватая ртом воздух и задыхаясь. Сердце колотилось как бешеное, на глаза навернулись слёзы. Пересохшее горло разъедало едким дымом, а передо мной на корточках сидел недавний знакомец, широко улыбаясь и держа в руках тлеющий и щедро дымящий пучок каких-то трав. Сильно же ты спать. Глаза его в наплывающих сумерках начинали опасно светиться, придавая лицу хищный вид. "Вы?" прохрипела я сдавленно, звонко чихнула и наконец смогла глубоко вдохнуть. "Вы что со мной сделали?" «Избавил от необходимости терпеть небезопасный долгий пеший переход», — сообщил он. «Ужин готов. Поднимайся». Желудок скрутило голодным спазмом от его слов. «Этот день и правда был безжалостно выкраден из моей жизни. Солнце уже покинуло небо, будто его и не было. Лишь над вершинами деревьев виднелись розоватые разводы дотлевающего заката. Разбудили меня относительно ранним вечером. На какой-то проталине... Со всех сторон окружённый пушистыми елями, под лапами одной из колючих красавиц, был разведён скромный огонь, едва видный и почти недымный, нужный болотникам лишь для того, чтобы приготовить еду. Я не ела двое суток, но больше пищи мне сейчас нужна была вода. Облизав пересохшие губы, я гляделась. Что такое? Пить хочу, неохотно призналась я здешнему внимательному болотнику. Он понимающе кивнул, «Прошу к костру. Сейчас все устроим». Не обманул. Меня и напоили, и полную плошку какой-то странной каши преподнесли, и даже куртку на плечи набросили, спасая мой измученный организм от наползающего с темнотой промозглого холода. Снаряженные болотники были на славу. И пять больших походных сумок я не увидела при первой нашей встрече лишь потому, что их бросили, услышав крик Агны. К счастью для всех нас... В этих болотах не водилось живности, которую могли бы заинтересовать оставленные без присмотра вещи. Пока остальные члены нашего неожиданного отряда с аппетитом уплетали ужин, я подозрительно разглядывала содержимое плошки, несмотря на весь свой голод не спеша есть. «Это вкусно», — сказала Агне, незаметно оказавшись рядом. «А Сэн туда еще и специальные травки добавляет, чтобы спалось лучше». «Травки...» Задумчиво повторила я: "Теряй аппетит. Сен в этом деле мастер", горячо заверила меня болотница и подсела ближе, почти касаясь моего плеча своим. Он у лет в учениках ходил, а она лучшая знахарка на всю Зыбь. "Зыбь?" переспросила я Росеина с ещё большим недоверием, рассматривая свой ужин. "Вы зовёте эти земли сумеречными топями?" "Мы, Зыбь", раздалось справа от меня. Болотный царь сидел у затухающего костра, равнодушно ковыряясь в своей порции сомнительной каши, сдобренной чудодейственными травками. Я испытывала странную неловкость, просто глядя на этого мужчину, ничем не похожего на царя. Быть может, Арис что-то напутал? Вдруг на обед к болотнику чуть не угодила вовсе не дочь местного правителя, а дочь кого-нибудь из его солдат, капитана, например. Угрюмый и немногословный Отец Агне вполне сошёл бы за командиры этого отряда. «Ага», — пробормотала я беспомощно. «А кто такой Сэн?» «Сэнар, к вашим услугам», — бодро отозвался печально знакомый мне болотник. «Есть расхотелось совсем. Если уж он меня одним прикосновением сумел вырубить, то что же его травки со мной сотворят? Да лучше голодать». «Ешь», — сухо велел отец Агне. «Ксэнар», — хохотнул Сэн, с упреком глядя на того, кого утром так просто звал братом. Меня кольнул лёгкий интерес, заставивший всё же посмотреть на этого хмурого болотника. А правда ли они родственники? Или это просто особенности местной культуры? Внешнее сходство ничего не значило. Они тут все были неуловимо похожи. «Ты можешь быть хоть немного дружелюбнее?» Ксенар дёрнул плечом, будто отмахиваясь от вопроса. «Я не уверена, что мне стоит есть вашу еду» призналась я. Агна мои слова удивили. Почему? Но ну, я замялась, не зная, как объяснить свои опасения. Мы не так уж сильно отличаемся от людей. Нашей едой ты не отравишься. Снар призадумался и честно уточнил. Не должна. Таких случаев на моей памяти не было. Ни один человек не умер от нашей пищи. В основном они гибнут по каким-то своим причинам, никак не связанным с нами. И часто у вас люди гостит? спросила я, ухватившись за его слова. Чаще, чем ты думаешь. Один к примеру уже 50 лет гостит, со странной улыбкой сообщил болотник. Беглый каторжник. Вы укрываете преступников? поразилась я. Укрываем. Улыбка Сенара стала просто запредельной. Но твоё счастье